Однако каждая из таких вещей прибавляла неизгладимый штрих к мысленно нарисованному им портрету его любовницы. Однажды ему показалось даже, будто он способен усвоить мысль, что легкое поведение Адетты, в котором он никогда бы не заподозрил ее, известно очень многим, и что во времена, когда Адетта проводила в Бадене или в Ницце по несколько месяцев, Она стяжала себе широкую известность в качестве модной кокотки. Он пытался снова сблизиться с некоторыми прожигателями жизни, чтобы порасспросить их, но те были осведомлены о его знакомстве с адеттой. К тому же он боялся снова заранить в них мысль о ней, навести их на ее след. Но если до сих пор ему ничто не могло бы показаться столь скучным и бесцветным, Как подробности космополитической жизни Бадена или Ницы, то теперь, получив сведения, что Адетта вела может быть когда-то веселую жизнь в этих модных курортах, причем для него навсегда отрезана была возможность узнать, объяснялось ли это только нуждой в деньгах, которые благодаря его щедрости она больше не испытывает, или же капризами темперамента, которые в любую минуту могли снова появиться в ней, Он наклонялся в бессильной, слепой и головокружительной тоске над бездонной пропастью, поглотившей первые годы септената, когда элегантное общество проводило зиму на английском бульваре в Ницце, а лето — под тенью баденских лип. И находил в этом времени мрачную, но великолепную глубину, ту глубину, какой мог бы наделить его поэт. Исван вложил бы в воссоздание мелких подробностей тогдашней повседневной хроники Средиземноморского побережья, если бы это могло помочь ему понять некоторые ускользавшие от него особенности улыбки или взгляда Фадетты, таких, однако, открытых и простых больше страстности, чем любитель искусства, копающийся в флорентийских документах XV века с целью глубже проникнуть в душу Примаверы, прекрасной Ванны или Венеры Батичелли. Часто не говоря ей ни слова, он задумчиво смотрел на нее. Тогда она замечала ему «Какой у тебя грустный вид!». Еще сравнительно недавно от убеждения, что она прекрасный человек, похожа на лучших женщин, каких ему случалось знать, Сван перешел к убеждению – что она всегда жила у кого-нибудь на содержании. Но иногда путем обратного процесса он снова переносился мыслью от Адетте де Криси, особый, может быть, через чур хорошо знакомый гуляком волокитам, к этому лицу, выражение которого бывало иногда таким милым, к этой столь отзывчивой душе. Он спрашивал себя, Экая в самом деле важность, что в Ницце всякий знал, кто такая Адетта де Кресси. Подобные репутации, даже если они действительно существуют, всегда основаны на суждениях других людей. Он думал, что эта легенда, хотя бы она была подлинной, являлась чем-то внешним по отношению к Адетте, не коренилась в ней подобно некой личности, неотделимой от нее и зловредной. Думал, что существо, которому, может быть, и случалось сбиваться с пути, является женщиной с добрыми глазами, сердцем полным жалости ко всякому страданию, с послушным телом, которое он держал, которое он сжимал в своих объятиях и трогал пальцами, женщиной, которую он, может быть, завладеет когда-нибудь всецело, если ему удастся сделать себя необходимым ей». Она сидела подле него, часто усталая, с лицом, на мгновение терявшим выражение лихорадочной и радостной озабоченности неизвестными свану делами, причинявшими ему страдания. Она откидывала руками волосы, ее лоб, все ее лицо становилось, казалось, крупнее. Тогда вдруг какая-нибудь простая человеческая мысль, какое-нибудь доброе чувство – как они появляются у каждого из нас, когда в минуты покоя или сосредоточенности мы, бываем предоставлены самим себе, начинали струиться из ее глаз, подобно золотому лучу. И тотчас все ее лицо освещалось, как серенький пейзаж с нависшими облаками, когда они вдруг рассеиваются и все кругом преображается в момент солнечного заката.